Глава 33. Секта кровавого черепа. 1. Не прошло и секунды, как из ладони Леонардо очередью вылетел десяток магических снарядов на высокой скорости. Сектант в болохоне не успел даже понять, что с ним произошло, как его изорванное тело на несколько метров отлетело в обратном направлении. Из десяти волшебных снарядов в сектанта попало около семи. Точнее сказать было нельзя, потому что сейчас труп выглядел так, как будто от него отрывали куски гигантские дикие звери. Кровь продолжала хлестать во все стороны от уже мёртвого тела. Сейчас перед Лео была лишь одна цель захватить девушку в болохоне в заложники и выведить всю необходимую информацию. Та, которую до этого называли Софи, в данный момент была в состоянии сильного шока. Она не успела даже закончить произнесение своего заклинания, как её напарника убил какой-то мальчишка. Причём сделал он это моментально, не произнося ни слова, а силой его магии в разы превосходила любое заклинание, что могла видеть сектантка до этого. У её напарника Было больше боевого опыта и магической силы, но он был с лёгкостью убит магом перед ней. Девушка прекрасно понимала, что ей теперь в любом случае не жить, а потому решилась на крайние меры. Моя душа навеки принадлежит кровавому черепу. Громко выкрикнув, сектантка тут же выпила пузырёк с ядом и упала на землю рядом с телом своего сообщника. На земле Девушка ещё несколько секунд дёргалась в предсмертных конвульсиях, пока из её рта не пошла пена. Думаю, эти сектанты куда более проблемные, чем хотелось бы. Мы имеем дело с фанатиками. Эта девушка не колебалась ни секунды перед тем, как принять яд, а озвучил свои мысли вслух Лео. Парень принялся обыскивать тела этих сектантов в надежде найти хоть что-то полезное. Рядом с их телами он обнаружил две алые маски. Было похоже на то, что они были изготовлены из человеческих черепов. Такое отношение к мёртвым в очередной раз доказывало, что с такими людьми нельзя договориться. Помимо этих масок и парочки полезных трав, Леонард ничего не обнаружил после обыска. Он взял уцелевшую робу у сектантки и одну из масок. А всё остальное вместе с телами не колебались, жёг при помощи воспламенения. На месте битвы не осталось никаких следов, кроме пары отметин от магических снарядов на стволе одного из деревьев. За всю свою недолгую жизнь в этом мире мальчику уже много раз приходилось убивать живых существ, но до этого он ни разу не убивал человека. Как ни странно, от убийства отбросов подобных этим сектантам, маг не почувствовал никакого сожаления. Оно и понятно, ведь в этом мире действовал только один основной закон – убей или будь убитым. Несложно догадаться, что именно выбрал Леонард. С другой стороны, впервые увидев обезображенные людские тела, Элизабет не смогла сдержать эмоций и почти свалилась в обморок. Лео затушил костер и и решил отнести Лис подальше от места сражения, чтобы не вызывать у неё плохих мыслей. Несмотря на это, он старался как можно деликатней объяснять Элизабет причину своих действий, а также возможные последствия. Девочка даже не думала возражать ему, лишь слегка кивала в ответ. За свою недолгую сознательную жизнь девочка уже прекрасно осознала всю опасность этого мира. а также полностью доверяла парню, который уже не раз рисковал ради неё своей жизнью. Потому девочка нисколько не сомневалась в его решениях, но столкнувшись с такой ситуацией впервые, ей требовалось больше времени, чтобы осмыслить происходящее. Сейчас она была всего лишь десятилетней девочкой, пускай и с довольно богатым для человека её возраста жизненным опытом. Юные маги решили переждать ночь в лесу, а затем снова выдвинуться к пункту назначения. По расчётам Айрис, путь на той же скорости займёт у магов не больше дня. Вполне возможно, что они смогут добраться до местоположения малого лагеря ближе к ночи завтрашнего дня. Хотя по данным от дрона разведчика, в малом лагере сектантов был лишь один маг среднего ранга и больше 20 низших магов. Заклинатель всё равно не мог недооценивать врага, а потому решил напасть на их базу ночью, когда большинство из них будут отдыхать. По плану Леонардо, первым делом необходимо будет как можно быстрее избавиться от так называемого заместителя главы секты Кровавого черепа. Лео заранее взял уцелевшую робу и маску череп, чтобы замаскироваться под сектантов. Ему повезло, что его телосложение было куда более развитым после прорыва в ранг среднего мага, если сравнивать с таковым у обычного человека. Потому, замаскировавшись под сектанта, мальчик вполне мог попробовать незаметно проникнуть на территорию врага. Поначалу Лео хотел оставить Элизабет в нескольких километрах от лагеря сектантов, но девочка настояла на том, что не хочет просто стоять в стороне, когда дорогой ей человек в одиночку рискует своей жизнью. Сама мысль оставаться слабым, бесполезным балластом была противна Элизабет. Учитывая намерения своей напарницы, Леонард немного подкорректировал план проникновения на базу сектантов. Лео всё так же хотел замаскироваться под сектанта, в то время как Элизабет будет играть роль пойманного мага. При помощи небольшого спектакля парень собирался беспрепятственно подобраться к главарю в лагере. и как можно скорее его устранить. Переночевав в лесу, маги сразу же устремились к месту расположения малого лагеря. Сейчас юные заклинатели находились не на экскурсии, а потому у них не было времени, чтобы тратить его попусту. К тому же, мальчик не знал, как скоро сектанты обнаружат пропажу двух своих людей. Весь день на пути к лагерю Они то и дело нарывались на группы разъярённых магических зверей. Дети уже поднаторели в уничтожении этих искусственно произведённых животных, а потом испепеляли их сразу же при обнаружении. Время шло, а парочка магов всё так же на большой скорости продолжала своё движение. Солнце уже приблизилось к закату, когда Лис и Лео пересекли бескрайний лес. Сейчас перед их глазами Предстала довольно плачевная картина. Несколько немногочисленных клочков сухой и потрескавшейся земли были окружены непроходимым топким болотом, так и наровящим затянуть на дно нерадивых путников. Кай где виднелись облезлые кости людей и магических животных, а время от времени можно было увидеть редкие сухие деревья, ненадежно торчащие из-под земли. Из-за тёплого климата даже в вечернее время Поверхность болота было сложно разглядеть из-за густого тумана. Буквально каждый элемент этого пейзажа всем своим естеством как бы говорил о том, что человеку сюда лучше не соваться. Леонардо пришлось сбавить темп, чтобы не нароком не угодить в природные ловушки. Он не хотел потерять время на этой недружелюбной местности. А потому совместно с Элизабет делал всё возможное, чтобы обезопасить себя. Элизабет поддерживала своё защитное поле, которое при соприкосновении сжигало любых вредителей, сумевших подобраться к ним достаточно близко, а мальчик при помощи заклинания Поток ветра разгонял перед собой туман, обнажая тем самым дорогу. Хотя передвижение по болоту было сомнительным удовольствием и сильно задержало ребят, Они всё-таки сумели дойти до пункта назначения. Сейчас было уже немного за полночь, и большинство сектантов находились в своих палатках. Весь малый лагерь состоял из разных по размеру палаток. В центре, на небольшом холме, находилась самая большая. В такой трёхметровой в высоту палатке вполне могло поместиться около 10 человек. По обе стороны от входа стояли два разных шеста с ниспадающими на цепочках с их вершины алыми черепами. Скорее всего, именно туда и следовало держать путь Леонарду первым делом. Перед проникновением в лагерь ребята заранее выпили по склянке эликсира каменной кожи и эликсира ускоренной регенерации. Находясь на территории врага, необходимо было снизить любые риски всеми возможными способами. Подойдя к баррикаде из деревянных шипов, которая напоминала вход в это палаточное поселение, заклинатель подошёл к сектантам, стоящим на страже. Сейчас Лео был одет в грязный балахон и носил маску из черепа на лице. Под балахон он заранее нацепил свой магический плащ, дабы скрыть свою магическую силу от сектантов. Парень не хотел вызывать лишних подозрений. а потому плащ играл ключевую роль в его плане. Перед собой он вел Элизабет со скрещенными за спиной руками. Лис как можно лучше пыталась играть роль немногословной жертвы. «Генри, где ты так долго пропадал?» – спросил один из двух сектантов у мага. «Да вот, мы с Софи поймали эту магичку в лесу». говорит, что собирала лечебные травы для больного братца. Софи осталась прибрать следы битвы с этой мелкой, а я сразу же поспешил привести её к замглаве. Он сейчас у себя? спросил Лео, указывая пальцем на огромную палатку. Да, можешь проходить. Не забудь только перед входом предупредить начальника, а то он может снова рассердиться, если ты прервёшь его эксперименты. Леонард лишь кивнул в сторону стражника и спокойным размеренным шагом направился прямиком к палатке самого сильного сектанта в этом лагере. Естественно, Леонард не собирался никого предупреждать о своём прибытии. Чем незаметнее они будут себя вести, тем проще будет исполнить задуманное. По пути до главной палатки мальчик уже успел развязать руки Элизабет и даже поменялся с ними местами. чтобы в случае опасности среагировать первым. К своему удивлению, по пути к заместителю главы секты Лео не встретил больше ни одного ее члена. В данный момент Элизабет уже держала на готове защитное поле при помощи системы, а заклинание «Лазерный луч» произносило вслух, чтобы охватить им большую часть палаток сектантов. Леонард же, в свою очередь, Достал пару мефриловых кинжалов и также при помощи системы в любую секунду был готов применить волшебные стрелы. Это была заранее спланированная атака в обе стороны. Парень хотел избежать ситуации, когда один из врагов успеет предупредить остальных, а потому решил, что нужно неожиданной атакой убить как можно больше сектантов разом и одновременно посеять хаос. Среди всей двадцатки сектантов, ни один из низших магов не был ровней по силам Элизабет с ее лазерной магией. Сейчас силы Лис с лихвой хватит, чтобы беспрепятственно расправиться с кучкой сектантов. В это же время главного в лагере, Лео, решил взять на себя и только потом присоединился бы к Элизабет. Двое уже стояли у входа в главную палатку, а потому были полностью готовы к началу атаки. Сейчас магам оставалось лишь получше прицелиться своими атакующими заклинаниями и сравнять этот сектантский лагерь с землёй.